Глава седьмая «Батшева, по-моему, тебе стоит сходить к Котелю», — сказала Тейла. Тейла, толстая женщина неопределённого возраста, работала в офере воспитательницей поселкового детского сада. Дети её обожали и слушались беспрекословно, возможно, потому что Тейла заведомо претендовала лишь на очень узкую специализацию, а именно на леток решительно отказываясь работать с малышами других возрастов. Зато уж с четырёхлетних она знала досконально. Её отработанные годами методики, аккуратно вписанные в толстые конторские книги, включали точно отмеренное количество песенок, игр и занятий, так что дети не скучали ни единой минутки. Микки уговорил её время от времени брать к себе Арика, когда нам приходилось уезжать и не хотелось лишний раз напрягать мою тётю Мали. У самой Тейлы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 к детсадовским четырёхлеткам. «Почему Тейла?» Она мельком посмотрела на меня и снова отвела взгляд. «Сходи, сходи. Котель помогает. И Ариэля тоже возьми. Пусть скажет там молитву «Шма Исраэль». Он её знает. Мы в садике разучивали». Тейла — единственная, кто называет малыша его полным именем. Не Арик, а Ариэль. Моё настоящее имя она тоже угадала с первого раза — И с тех пор я для неё только Батшева, а никакая не Бетти. Я пожала плечами. Неужели моё смятение так хорошо видно со стороны? За всё время знакомства мы вряд ли перекинулись с ней двумя сотнями слов. «Шалом, Тейла, шалом, Батшева». «Мы с мики уезжаем на неделю?» «Конечно, Батшева. Я возьму Ариэля из школы, пусть побудет у меня в садике». «Спасибо, Тейла, не за что. Передавай привет Михаэлю». «Не мики Михаэлю». И всё, точка. Как из такого скупого общения может произрасти столь точное понимание душевного неустройства молодой женщины Бетти Шварц, бывшей Батшевы Царфатти? Я и в самом деле не знала, куда себя одевать. Исполнение обещания, данного нами Тайгеру Рику, можно было зачесть и как возвращение долгов, и как надгробную плиту на могилу моего погибшего партнёра. Вернее... моего погибшего мужа. Я где-то слышала, что надгробные плиты призваны своей тяжестью помешать умершим восстать из гроба и вернуться к живым, что, конечно, чушь несусветная. Я ничуть не возражала бы против возвращения мики пусть даже и в виде призрака. Мне очень не хватало его. Очень. Так что вряд ли назначение надгробий связано с боязнью мертвецов. Уж в моём-то случае точно.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 Перемахнула через железную оградку, выкарабкалась наружу, и вот — «Привет, тётенька!» Опять, как ни в чём не бывало, сидит напротив тебя за столом, пялится пустыми глазницами с потолка, сворачивается калачиком в каждом тёмном углу. Нет, не помогло мне надгробие на могиле моего мики Тем более, что и могила его останется неизвестной во веки веков. Не мики И даже не Михаэль, Джон Доу, так они зовут в своей Америке неизвестных мертвецов без имени, рода и племени, таких, кому прямая дорога в крематоре, а затем пеплом по ветру. поди потом положи на ветер гранитную плиту. Да и вообще, я не из тех, кто по нескольку раз в год надоедает Богу своими записочками, засунутыми в почтовые щели между глыбами котеля.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 Но бог, что называется, миловал. То ли не смог разобрать почерк оттёти Мали, то ли ему надоело хлебать пересоленный раствор женского горя. С тех пор я ездила к котелю всего один раз, уже взрослой дурой, умолять, чтобы он оставил в тюрьме моего муженька Менни царфати И тоже не помогло. Спрашивается, какого чёрта мне переться туда сейчас, когда я даже не знаю, о чём попросить? А тебе и не надо знать заранее.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 и достала из сумки авторучку и клочок бумаги. «Арик, деточка», — сказала я, мысленно проклиная себя за всю эту затею. «Это место называется Котель. Мы приехали сюда, чтобы...» «Знаю!» — прервал меня он. «Ты ела говорила, что здесь надо загадывать желание». Я кивнула, с немалым облегчением от того, что мне не придётся самой пудрить мальчику мозги всякой ерундой. «Ну вот». — Вижу, ты и сам всё знаешь. Давай загадывай, я запишу. — А ты, — спросил малыш, — ты уже записала своё желание? Можно было бы и соврать для простоты, но мне почему-то не захотелось. Уж больно серьёзно, словно забыв об усталости, смотрел на меня сын. — Нет, — не записала, — призналась я. Честно говоря, не знаю, о чём попросить. У нас с тобой вроде всё и так есть, правда? —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 Мне помогать не надо. У меня всё в порядке. Да даже если бы и не в порядке, ангелу негоже просить за себя. Ангелы помогают другим. За них и прошу. За других. И чего же ты просишь? Счастья? счастье Презрительно фыркнул ангел Нирша Ашуа. Я бы попросил, если бы кто-нибудь знал, что это такое. Денег, Батшева. Я прошу денег для тех, кому они особенно нужны.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 «Небесная канцелярия тут ни при чём. То есть, при чем, но не напрямую. Потому что чек приходит от Гиля». «От какого Гиля? Он что, миллиардер?» Нирша Ашуа посмотрел на меня так, будто я с Луны свалилась. «Миллиардер? Какой миллиардер, Батшева? Ты что, не слышал о сети супермаркетов Гиль и об их лотерее? Ты вообще где живёшь? В стране или... или...»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 Конечно, я хорошо знала, что такое сеть супермаркетов «Гиль». Она вышла на рынок лет шестнадцать тому назад, когда я ещё жила в JFK с бабушкой и дядьями. Раскиданные по большим торговым перекрёсткам сараи с относительно низкими ценами и большими скидками сразу притянули толпы покупателей. Народ у нас любопытный и падок на новизну. Помнится, даже бабушка как-то потребовала отвезти её в ближайший «Гиль», хотя он и находился довольно далеко от квартала Джесси Каган и сомнительной покупательной способности его обитателей. Вернулась сердитой и с пустыми руками. Очереди большие, люди как будто сбрендели, хватают с полок что ни попадя, подве тележки набирают, и откуда только деньги берутся. Не иначе воруют, чёрт бы их побрал. С тех пор о Гиле не вспоминала. Гоняла меня в бокале на углу за нашими копеечными покупками.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 стараясь в четыре руки удержать на прямолинейном курсе перегруженную тележку, которая, как назло, вредничала, подламывала колесики и норовила свихнуться в сторону, чтобы поцарапать чье-либо автомобильное крыло. По дороге домой жаннет болтала без передышки, подпевала радиопередачам, смеялась над собственными шутками и вообще пребывала в том превосходном расположении духа, какое обычно сопутствует девушкам, идущим на долгожданную встречу с любимым.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 В его ожидании его Вобла заводила новую карту, но вскоре заполнялась и та, и опять же лишь частично, без нескольких заветных квадратиков, издевательски зияющих со стола и недоступных, как редчайший бриллиант в пуле непробиваемой витрине выставки драгоценностей. Проверив все принесенные суперомарки и убедившись, что желанного улова нет как нет и на этот раз, Жанетт вскакивала со стула, чтобы выместить свое раздражение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 в обла хватала очередной баллончик аэрозоля и переключалась на воображаемых тараканов. Если ад действительно есть, то можете мне поверить, в нём воняет горелым фалафельным маслом и играют в лотерею супермаркет. В списке ненавидимых мною вещей эта игра стояла на четвёртом месте сразу за фалафельщиком Цвикой, его сволочной женой и бросившей меня сучкой-мамашей.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 или бутерброд с кофе, или 200 шекелей. Но главной приманкой были, конечно, крупные суммы. Жанет никогда не доставалось больше сотни, но время от времени Гиль объявлял о действительно большом немедленном выигрыше, который исчислялся сотнями тысяч. Более того, утверждалось, что где-то в ящичках касс филиалов в Сити, наряду с бесчисленными бананами и куриными крылышками, Таятся еще и заветные марки номиналом в целый миллион. Таятся и ждут своего счастливого обладателя. Возможно, так оно и было. Не знаю. После избавления от свики его сушеной воблы я на пушечный выстрел не подходила к суперам Гиля и, само собой, перестала следить за новостями игры. Можно сказать, я уже почти забыла о лотерее супермаркет, и вот на тебе, напомнили. Чёрт его побери, этого коренастенького ангелка, который словно вернул меня в гостиную адского домика пряника Цвики и Жанет. — Ну вот пришли, — сказал ангел нирша с видимым облегчением опуская на землю моего Арика. — Добро пожаловать на крылья! Он щёлкнул электронным ключом и распахнул дверь фордовского микроавтобуса, припаркованного на месте, отведённом под амбулансы и полицейские машины. На его бортах и капоте красовались огромные синие инвалидные знаки. Ангелы бывают инвалидами? поинтересовалась я. Нир рассмеялся. Ангелы способны на всё. Но вообще-то эти знаки относятся к пассажирам. Я шофёр благотворительного фонда. Развожу инвалидов, немощных, больных и обездоленных, аутистов, в спецшколы, даунов, в спецмастерские.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 Хозяин забрался на отгороженное пластиковой перегородкой водительское место и любовно погладил приборную доску. «Ну, как тебе мои крылья?» «Впечатляют», — кивнула я. «И далеко ты летаешь?» «Когда как?» — он завёл двигатель. «У фонда клиенты по всей стране, но в основном в центре. Что называется, от Гедеры до Ходеры. Есть из кого выбирать». «Что значит выбирать?» Нир недоуменно обернулся.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 то ли многодетной матерью. «Жаль, что не удаётся помогать всем и каждому», — сказал Нир. «Я готов просить за любого своего клиента. Поверь, просто так в эту машину не попадают. Счастливчиков тут не бывает в принципе. Разве что случайно, когда я кого-нибудь беру на тремп как вот вас сейчас». «Но ты за всех и не просишь, да?» «Не прошу», — с сожалением признал он. «Смотри, Батшева, нехорошо слишком надоедать Создателю».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 «Были моими соседями, я с ними в одну школу ходил И не помню ни одного случая, чтобы кто-то из них выиграл в лотерею». «Ни одного, Нир». «Как же, как же. Джейси Каган», — кивнул он. «Вожу оттуда приходится. У меня там радио спёрли. Ещё дважды колёса порезали». «Хорошо, что только колёса. Тебе вот смешно, а я тогда день потерял». Нир помолчал, словно сомневаясь, стоит ли продолжать.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 Есть такой посёлок недалеко от хульды где наркоманов на ноги ставят. Прошёл и держался чистым. Я возил его в натив на семинары для подкрепления. И вот он мне говорит, так, мол, и так, Нир, есть у меня план поступать в университет. Одного только боюсь. Сорвусь снова. Мне бы ещё один курс взять. Если не в нативе, то где-нибудь в другом месте. Я говорю, а чего же не в нативе? Оказалось, туда не берут на второй курс подряд.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 Три недели спустя заезжаю я за этим Идо, а он аж весь светится. Прямо помолодел лет на двадцать. Смотрю я на него и понимаю. Сработало. Получил парень чек. Теперь всё у него пойдёт как надо. Новая жизнь начнётся. «Ну что, — говорю Идо, — никак повезло тебе в чём-то?» А он так вот палец к губам подносит. «Тссс, мол, тише. О таких вещах в нашем квартале не говорят опасно». «И что ты думаешь, —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 Потом предъявил хозяин киоска из того же квартала Джесси Каган. Знаешь эти киоски? На прилавке соки, сигареты и шоколадки, а под прилавком дурь, порошки до да таблеточки. Таким сволочам лотерея, как манна небесная. Бабки грязные отмывать. Выходит, сгубило парня это лотерейное счастье. Не помогло, а наоборот. — Что же творец-то не предусмотрел? — спросила я. Он посмотрел на меня с мукой во взоре. Он-то всё видит большего. Решил меня проучить. Только и всего. Я как раз накануне упрекнул его, мол, что же ты, Боже, не все мои молитвы в расчёт берёшь? Почему только на три четверти исполняешь? Вот он и показал мне, что к чему. Типа, не воображая себе слишком много. Типа, кто ты вообще, чтобы Творца упрекать? Всего-то ничего. Ангел, посыльный на побегушках. Поставили тебя на святую работу...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 лотерейного билета неприятного киоскёра Надава Кадури по-наглому на глазах у учителей и полиции, толкающего школьникам траву и таблетки. Что уж говорить о наркомане Идо, чей труп, если верить Ниру Шаашуа, нашли со шприцем в Вене. В JFK подобные находки случались регулярно и мало кого удивляли. Но всё это принадлежало к бывшей жизни, которую хотелось забыть как ночной кошмар.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 и о советах толстой клуши тылы Будро отсалютовав охраннику на въезде в офер, я вырулила к нашему коттеджу. Арик ещё спал, и мне опять стоило немалого труда разбудить его. «Просыпайся, Соня. Мы уже дома. Как я тебя потом буду укладывать вечером?» Малыш повёл вокруг осоловелым взглядом. «Мама, Микки вернулся?» Я вздохнула. Вот ещё один нежелательный результат — Иерусалимского вояжа. Теперь придётся как-то справляться с детскими надеждами. Нет, Арик не вернулся. И не должен был. Ты ведь знаешь, у него дела в Америке. Вот когда закончишь... — Ясно, ясно, — прервал меня сын. — Ты уже сто раз говорила. Я сам отстегнусь. «Ладно — Ладно, — согласилась я. — Ты ведь большой. Я совсем забыла. Оставив мальчишку возиться с ремнём безопасности, я поднялась на крыльцо...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 показалась взлохмаченная бородатая башка, а вслед за нею поднялось и все остальное. Ноги мои подкосились. Я ухватилась за спинку стула, чтоб не упасть. Передо мной стоял Микки Шварц, живой и на первый взгляд невредимый. Он сильно исхудал, осунулся и был похож на бомжа, ну уж точно не на призрак покойника. Бетти, девочка, — начал было он, но тут послышался пронзительный крик, и Арик шаровой молнией пронёсся от двери прямиком в объятия пришельца с того света. «Микки — Микки! — вопил малыш. — Микки вернулся! Я знал, я знал! Ангел так и обещал, что всё исполнится! Ангел обещал, и ты вернулся! Микки поднял на меня озадаченный взгляд. — Какой такой ангел? Какой такой ангел завёлся тут в моё отсутствие? «Сукин ты сын, Микки Шварц», — выговорила я, обретя, наконец, дар речи. «С таким грёбаным сатаной, как ты, не помогут никакие ангелы». «Не матерись при ребёнке», — сказал он.